Глава 12. Разумеется, с утра пораньше мы первым делом ещё раз забрались на верхний этаж. Кристофер явно очень переживал за эту свою Милли, мне же было страшно любопытно, что мы там ещё увидим. Так что и два освободившись, мы сразу полезли на чердак. По дороге я заскочил к нам в комнату и прихватил фотоаппарат. Мне хотелось иметь доказательства того, что мы не выдумали все эти странные башни. День стоял пасмурный, в долине из тумана торчал только столовый утес, так что я на всякий случай проверил, работает ли вспышка. Кристофер от этого так и подскочил. «Рано радуешься, Грант!» — сказал он, когда мы, крадучись, пересекали черту на стене. «Может, сегодня и нечего будет фотографировать». Это уверило меня в том, что из-за моей дурной кармы никаких изменений сегодня не будет. Однако нам повезло. Едва мы переступили черту, здание основательно качнуло. Мы с Кристофером столкнулись и затапталис на месте, причём я, чтобы удержать равновесие, вцепился ему в шейный платок. Едва мы развернулись, то сообразили, что коридор, по которому мы пришли, превратился в высокую стрельчатую каменную арку. За ней простиралось что-то такое мглисто-каменистое. Я лишь не раз порадовался, что вспышка работает нормально. Похоже на ту самую башню, на которой мы затаскивали птицу, сказал Кристофер, когда мы проходили подаркой. Но на башню из сланца это совсем не походило. Арка вела в каменную галерею, По одной ее стороне шёл ряд колонн, причём все колонны были разные. Потолок напоминал сплетённую из камня корзину, а стена с другой стороны оказалась каменной и глухой. Похоже, что потолок и резьба на колоннах когда-то были вызолочены, но почти всё золото облупилось, и от узоров мало что осталось. Из-за колонн долетало голкое и негромкое какое-то шаркающее эхо. Оказалось, там простирается огромное пространство, где никто не живёт. Когда-то мы с классом ходили в Столчестерский собор, и экскурсовод показывал нам проходы в куполе. Так вот, там было чем-то похоже. Кристофер сказал: "Милли, здесь, совсем рядом". И кинулся бегом в другой конец галереи, откуда пробивался неяркий свет. Я помчался следом. Та парад прыгал на груди. Галерея вывела нас на широкую изогнутую лестницу, которая уводила в сероватый полусвет. Кристофер полетел вверх по ступеням, я следом. Едва миновав первый изгиб, мы сообразили, что попали на огромную спираль, двойную спираль, это стало ясно за следующим поворотом. Напротив шла ещё одна лестница, как бы обвиваясь вокруг той по которой поднимались мы. Перевесившись через высокие каменные перила, мы увидели, как обе лестницы уходят витками далеко вниз. Посмотрев вверх, мы увидели над головой внутреннюю часть башни. В ней были какие-то причудливой формы окошки, вот только такие грязные, что едва пропускали свет. И тут раздались шаги, будто эхо наших шагов, Мы посмотрели на вторую лестницу и увидели там девочку. Она бежала, чтобы оказаться на одном с нами уровне. "Кристофер!" воскликнула она. "Ты что здесь делаешь?" Разглядеть, какова она с виду, было непросто, потому что лестницы были огромные и расстояние между ними тоже. Но голос звучал приятно. Вроде бы у неё было круглое лицо и прямые каштановые волосы. А больше я ничего не увидел. Я схватил фотоаппарат и сфотографировал её, когда она пробегала мимо. От этого она престановилась и заслонила рукой глаза. "Встретимся внизу", крикнул ей Кристофер. Голос его распался на тысячи отзвуков эха. "Там всё расскажу". Собственно, рассказать он попытался уже по дороге, пока мы бежали вниз и по кругу. Мы наматывая ветки вокруг милли, а она вокруг нас, и в башне звенело эхо наших торопливых шагов и двух их голосов. Они постоянно перекрикивались, пытаясь растолковать друг другу, что они тут делают, но только вряд ли один толком слышал другого из-за эха. Одно могу сказать точно: они были очень рады друг друга видеть. Я успел сделать ещё несколько снимков. Место было совершенно удивительное. Милли прокричала что-то в таком роде: "Я страшно рада, что ты здесь. Я тут так вляпалась, всё постоянно меняется, и мне никак не выбраться". "И я вляпался", крикнул Кристофер в ответ. "Пришлось нанять слукаеем. Ты там не оголодала?" "Внизу всегда есть еда", крикнула в ответ Милли. "Ну откуда она берётся, я не знаю". А как ты сюда попала? проорал Кристофер. Эхо делалось всё громче и громче. Что ответил Милли, ни один из нас не расслышал. Кристофер прокричал: "Ты ведь знаешь, что основные изменения происходят в верхней части здания, да?" Милли, кажется, крикнула в ответ, что разумеется знает, она же не дура, вот только выбраться не получается. Она попыталась пересказать, как и во что влипла, пока мы одолевали ещё несколько ветков. Потом Кристофер принялся орать поверх её объяснений, что одно из этих мест наверняка идеально подходит для того, чтобы они могли там поселиться в тайне от всех. Но тут мы добежали до последнего ветка и обнаружили, что лестница упирается в перекрытие. Эхо внезапно смолкла. Мы оказались в вестибюле, выложенном простым камнем, без всяких узоров. Кристофер прекратил орать и повернулся ко мне. Живей, Гранд, где вторая лестница? Мы помчались через вестибюль туда, где по нашим понятиям должна была заканчиваться вторая спираль, но там оказалась только стена. В ней были окошечки, они выходили на лес. Что-то явно было не так. Мы и запутались, пропыхтел Кристофер и помчался в обратную сторону с такой прытью, что я едва за ним поспевал. В том конце вестибюля оказалась дверь. Кристофер вылетел через неё на самую середину довольно просторной комнаты и встал как вкопанный рядом с наваленными грудой креслами и диванами, накрытыми куском ткани. Дальше, сквозь широкие окна был виден сад, заросший по большей части сорняками. По ним стучал дождь. В стене слева были другие окна, тоже выходившие на сорняки. В углу стояла какая-то арфа, а еще был пустой камин у стены справа, и все. «Не здесь», — произнес Кристофер с обреченным видом. Я едва успел сфотографировать эту арфу, а он уже снова сорвался с места и помчался обратно в вестибюль к лестнице. «Кажется, я видел тут дверь», — залетел издалека его голос. «А, вот!» Дверь находилась за лестницей. Кристофер открыл ее и бросился вперед еще до того, как я его догнал. Когда же догнал, то увидел, что он медленно, осторожно пробирается по темному каменному коридору. По обеим сторонам его было по двери, еще одна дверь в конце. Дверь справа была открыта, За ней мы увидели что-то вроде гардеробной, ширенго пыльных сапог на полу, несколько неопрятных накидок на вешалках и окно всё в паутине, выходившее на мокрый перелесок. Кристофер что-то сердито забормотал и отпихнув меня, рванул дверь в другой стене коридора. За ней оказалась столовая, такая же пыльная и заброшенная, как и гардеробная. Окно её тоже выходило на заросший сад. Кристофер выразил все свои чувства, захлопнув эту дверь ещё до того, как я успел щёлкнуть фотоаппаратом. Он помчался к двери в конце коридора. За ней оказались кухни. Два вполне уютных, давит помещения с креслами-качалками, большими деревянными столами. В дальнем была ещё и печь. Дальше находилась кладовка, за которой начинался залитый дождём двор, окружённый красными с роюшками и развалюшками. Теперь уже и Кристофер не мог не признать, что дом, где мы оказались, много-много меньше башни с двойной лестницей. Не понимаю, пожаловалсь он, остановившись у стола во второй кухне. Я не ощутил никаких изменений. А ты? Взгляд у него был такой, будто он твой гляди, разрвётся. Вот только лучше бы он не орал так громко. А всем признакам На кухне совсем недавно кто-то побывал. От плиты вияло жаром, на одном из кресел качалок лежал мешочек с вязанием, на столе рядом с каким-то журнальчиком я заметил крошки. Можно подумать, что кто-то читал за завтраком. А может, перемена произошла, пока вы с милей пытались прикричать друг друга? сказал я совсем тихо, в надежде, что Кристофер сообразит, куда я клоню. он посмотрел на плиту, на вязание, на стол. Видимо, именно здесь Милли и питается, сообразил он. Грант, оставайся здесь на случай, если она появится, а я поднимусь по лестнице, посмотрю, что там творится. А Милли любит вязать? спросил я, но он уже умчался и ничего не услышал. Я вздохнул и присел на стул у стола. Мне, в отличие от Кристофера, было понятно, что где-то на последнем ветке лестницы расходятся в разные стороны. Милли, по всей видимости, оказался в каком-то другом месте, которое походило на это не больше, чем деревянная башня на столяре. Мне дом совсем не нравился. Здесь жили люди, здесь стояла их мебель, висела их одежда, лежало их вязание, они могли вернуться в любой момент и поинтересоваться Чего это я к ним припёрся? Как отвечать на этот вопрос, я понятия не имел. Может, спросить у них, не видели ли они Милли? Чтобы успокоить нервы, я подтянул к себе журнальчик и дожидаясь Кристофера, начал его просматривать. Выглядел он очень-очень странно, настолько странно, что я даже заинтересовался. Да такой степени странно, что я даже не удивился, обнаружив, что это выпуск за январь 1399 года Впрочем, вряд ли журнальчик мог быть таким древним. От него шёл свежий типографский запах. Отпечатан он был на плотной, варсистой бумаге с странными блёклыми синими и красными пятнами, а буквы были округлые и чёткие, как и бывают в книжках для самых маленьких. Назывался он "Сплетни недели". Ни фотографий, ни рекламы в нём не оказалось. Всё сплошь довольно длинные статьи под такими вот заголовками: От бедности к богатству или Загубленный медовый месяц или Скандал в азиатском банке. Каждая статья была проиллюстрирована рисунком. Таких скверных рисунков я ещё в своей жизни не видел. По причине скверности они выглядели скорее как карикатуры, хотя Было видно, что Гори художник старательно наводил красные и синие тени, чтобы люди на рисунках выглядели понатуральнее. А самое странное заключалось в том, что по большей части они были похожи на людей мне прекрасно знакомых. Дама рядом с заголовком От бедности к богатству здорово смахивала на Дейзи Болджер. Один из участников банковского скандала был точь-в-точь точь дядя Альфред. Но, видимо, дело всё-таки было в скверности рисунков. Я откыр страницу, где рядом с заголовком Придворная хроника красовалась особенно крупная картинка. На ней был изображён наш король, хотя подпись гласила Герцэг Альпенгольмский. Один из склонившихся перед ним придворных был очень похож на мистера Хьюго. Да ну ладно, подумал я, не забывая, что это журнальчик из другого мира. Кто знает, может, в этом мире человек, страшно похожий на хьюга, действительно служит при дворе. Чего только в жизни не бывает. И я принялся читать придворную хронику. Я добрался почти до конца одной блёкло-синей колонки, но так и не понял, о чём там речь и что вообще случилось. И тут в кладовой раздались тяжёлые, неспешные шаги. По шагам было ясно, Если этот человек застукает вас в своем доме, ничего хорошего ждать не придется. Он топал. Он сердито пыхтел и грозно ворчал. Я выронил журнальчик и попытался незаметно выскользнуть во вторую кухню. Увы, сползая со стула, я задел его ногой, и он со скрежетом проехался по полу. Топавший в кладовке ускорился и подоспел к дверям, когда я пересек помещение лишь раз. На половину опять мой злой рок, подумал я. Оказалось, что топал не он, а она. Коренастая дама с простецким богровым лицом. Я сразу же понял, она из тех, кто заранее уверен, что вы затеяли что-то нехорошее, даже если вы ничего такого не затевали, и немедленно вызовет полицию. Над головой дама держала резиновый щиток, которым укрывалась от дождя. На ногах у неё были резиновые сапоги, а в руке бидон с молоком. И она была колдуньей. Это я понял сразу, как только она поставила бидон и сказала: "Эх, кто такой? И что тут делаешь?" Она говорила о колдовстве, так и гудел вокруг неё. "Я тут по ошибке", сказал я. "Уже ухожу". И со всех ног бросился к двери. Анна Рисиу помчала следом, топая огромными сапожищами и вытягивая руки, словно и гляди схватят. "Куда они спрячься везде, они меня находят", говорила она. "Засылают шпионов и находят. Ну что ты будешь делать?" Она говорила это для того, чтобы я подумал, она сумасшедшая, а потому боится её нечего. Я всё понял, так как она одновременно творила заклинание. но гудело у меня в ушах, заглушая слова. Под конец и глаза, и мозги у меня почти отказали. И я сделал единственное, что мне оставалось. Скинул фотоаппарат и сфотографировал её. Ведьма оказалась ближе, чем я думал. Вспышка сверкнула прямо ей в лицо. Она вскрикнула, резиновый щёток полетел на пол, она заслонила глаза руками. Я услышал, как она споткнулась о стул, который я пнул ей под ноги. и рухнула на пол. Сам я тем временем уже мчался прочь через вторую кухню. Я как бешеный пронёсся по коридору и выскочил в каменный вестибюль. Полетел по каменным ступеням кругом и выше, кругом и выше. Ветки проносились мимо один за другим, а я карабкался вверх, пока окончательно не задохнулся, но не сбавлял скорости и в конце концов наткнулся на Кристофера, который спускался мне навстречу. Беги, прохтел я. Там в кухне ведьма, беги! Он сказал: можно обойтись и без этого, Гранд, и крепко взял меня за локоть. Я не успел стряхнуть его руку, а мы уже неведомым образом оказались на самом верху лестницы под громкое гудение волшебства. Я чувствовал, что гудение это свободнее и чище, чем исходившее от ведьмы. Кристофер тащил меня за локоть по галерее, а я вспомнил между делом, что он ведь у нас кудесник с девятью жизнями, и от этого мне стало немного спокойнее, но окончательно я успокоился только тогда, когда мы вылетели через арку на пахнущий прогретым деревом и штукатуркой чердак в столере. «Ну, ничего себе!» — начал было я. Кристофер сказал сначала в комнату Грант и потянул меня в обратную сторону. Аркаус поле исчезнуть, и мы понеслись по знакомым чердачным переходам к себе в комнату, где оба плюхнулись на кровати. Я всё ещё пыхтел как паровоз, а Кристофер весь обмяк, побледнел и понурился. "Рассказывай", приказал он, не поднимая головы. Я рассказал ему про ведьму. Кристофер поднял голову и сказал: "Хм". Интересно, может, это из-за нее Милли не может выбраться? Милли ведь тоже чародейка, и, по идее, могла бы найти выход. А вместо этого ее снова и снова отбрасывает в одну и ту же вероятность. На лестнице ее не оказалось. Возможно, это дело рук ведьмы. Значит, нужно вернуться и разобраться с этой ведьмой. Он встал. Я тоже встал, хотя ноги плохо меня располагали. Держали и тряслись, и поплёсав вслед за ним за нарисованную черту. Когда мы добрались до места, Кристофер застонал. Никакой арки там не было, был только обычный чердак, через который мы и пришли. Мы довольно долго сидели на полу и дожидались, но перемены так и не произошло. Ты нагнал на меня паники, Грант, укорил меня Кристофер. Нам нужно было бежать не вверх, а вниз. Так, чтоб тебя. Мы ведь были совсем рядом. Наверное, во всём виновата моя дурная карма, предположил я. Да не парь чушь, отрезал Кристофер. Ладно. Пошли в библиотеку, поищем тайные книги. Не могу я больше тут сидеть. И вообще, нас того гляди застукает какая-нибудь горничная и нажалуется, что мы нарушаем правила. Наверное, он был прав. С другого конца чердака вдруг донеслась целая волна всяких шорохов и женских голосов. Можно подумать, там внезапно собрались все горничные сразу. Пустое пространство вдоль окон отражало эхо их визгов и хихиканья. А ещё я почувствовал, что половицы подо мной скрипят. Так они скрипели, когда слуги расходились спать. Мы встали и выбрались на свою половину чердака. Оказалось, что там тоже довольно шумно. Хлопали двери, топали ноги, смеялись мужские голоса. Громкий бас распевал в ближайшей уборной. Пьял он настолько фашиво, что я захихикал. Кристофер посмотрел на меня, подняв брови. "Грегор", предположил он. "Мистер Амс", откликнулся я. Тут Кристофер рассмеялся. И это ему, похоже, помогло. Когда мы спускались в лифте, он уже выглядел куда бодрее. Он кивнул на фотоаппарат, всё ещё висевший у меня на груди. Ты собираешься фотографировать книги, Грант? Нет, ответил я. Для этого нужен другой объектив. Я просто совсем забыл, что фотоаппарат при мне. А почему мы выходим на третьем этаже? Библиотека-то на первом? Ага. Восхитись силой моего предчувствия и предвидения, Грант, сказал Кристофер. В библиотеке есть своего рода хоры, и вход в них с этого этажа. Раскозьнём потихонечку и убедимся для начала, что Графиня не сидит там и не изучает, скажем, поваренную книгу. Ха-ха, откликнулся я. Я радовался тому, что Кристофер приободрился, однако шуточки его порой все-таки ужасно раздражали. И все же особо женского пола мы в библиотеке обнаружили. Когда мы тихонько открыли низкую деревянную дверцу и выбрались на высокую галерею, уставленную книжными полками, мы сразу разглядели ее сквозь резную деревянную балюстраду. Тут же мы оба пригнулись и встали на четвереньки, на усланный ковром пол. Впрочем, она все равно... могла видеть нас через балюстраду. Она сидела на верхней ступеньке высокой деревянной стремянки и тянулась за книгой на одной из верхних полок. Одна радость — это точно была не графиня, потому что волосы у нее были темные, и тем не менее вывод был прост. Стоит ей повернуть голову, и она нас заметит. Я двинулся к двери с мыслью снова выползти наружу. Не бойся, Грант, прошептал Кристофер. Я ощутил гудение и сообразил, что он наложил на нас заклятие невидимости. Потом я подумал, что это ещё и заклятие неслышимости, потому что сначала Кристофер удобно уселся, обхватив колени руками, а потом заговорил, не понижая голоса: "Подождём, Грант. Поторчим на одном месте". Надоело до чёртиков. Мне в жизни ещё не приходилось столько торчать на одном месте. Может, она тут до ночи провозится, прошептал я. Стримянка стояла совсем близко, и я невольно понижал голос. Наверное, это и есть та нищая студентка, которую наняли составлять каталог. Кристофер критически взглянул через балюстраду. Не выглядит она совсем уж нищей, заметил он. Он был прав. На этой самой студентке было Темно-синее платье, которое где-то облегало, а где-то не спадало, как это бывает с дорогими платьями. А на ногах виднелись очень милые красные сапожки. Темные волосы падали на плечи, и стрижка выглядела такой же дорогой, как и у леди Фелиции. «Наверное, какая-то гость из семейства пришла за книгой», предположил Кристофер. Пока он говорил, дама сняла с полки книгу и раскрыла. посмотрела на титульный лист, кивнула, что-то записала в блокноте, лежавшем у неё на колене. Потом пролистала книгу, закрыла, осмотрела переплёт и покачала головой. Сунула под обложку какую-то карточку, повернулась и положила книгу в ящик, прикреплённый к стремянке с другой стороны. Оказалось, что это моя сестра, Антея. Я встал во весь рост, Ню чепел. Чуть было не позвал её по имени, и позвал бы, если бы Кристофер не схватил меня за руку и не потянул вниз. "Кто-то ещё идёт", прошептал он.